Глава 8. Идеальная акция. Оценивать состояние компании намного легче, если понимаешь сущству бизнеса. Вот почему я предпочитаю вкладывать средства в производство колготок и все эти мотелей, а не в производство спутников связи и волоконной оптики. Чем проще компания, тем больше она мне нравится. Когда говорят, этой лавочкой может управлять любой дурак, я воспринимаю это как плюс, поскольку нет гарантии, что дурак и в самом деле не окажется у руля. Доведись мне выбирать между прекрасной компанией с отличным руководством в сложной отрасли, с высоким уровнем конкуренции и скучной компанией, с посредственным руководством в незамысловатой отрасли без конкуренции, то я бы предпочтел последнюю. Причина проста – ее легче контролировать. За долгие годы поглощения пончиков и приобретения шин у меня выработалось своего рода чувство такой продукции. Чего не скажешь о лазерных лучах или микропроцессорах. Фраза «С этим бизнесом справится любой дурак» – один из признаков идеальной компании, об акциях которой можно только мечтать. Хотя идеальной компании в реальной жизни не найти, попробуйте вообразить ее, и вы поймете, как она должна выглядеть. Наиболее существенные следующие 13 признаков. Первый. Скучное, а еще лучше нелепое название. Идеальная акция должна принадлежать идеальной компании. Идеальная компания должна заниматься предельно простой деятельностью. А предельно простая деятельность должна иметь скучное название. Чем скучнее, тем лучше. Например, «Automatic Data Processing» – неплохое начало. «Automatic Data Processing», однако, не настолько скучно, как «Bob Evans Farms», что может быть зауряднее акции под названием «Bob Evans». От самого названия уже веет тоской, но именно в этом одна из причин перспективности акций. Однако, даже «Bob Evans Farms» – не лучший вариант, так же, как и «Shonies» или «Crown» «Cork and Seal». Им далеко до Пэп-Бойс, Мэнни, Моу, Энн Джек. Из всех известных мне названий Пэп-Бойс, Мэнни, Моу, Энн Джек – самое многообещающее. Оно лучше, чем скучное, оно нелепое. Но ну, кто захочет вложить деньги в компанию, название которой ассоциируется с комедийным телесериалом «Три бездельника», какой аналитик с уолл или портфельный менеджер в здравом уме порекомендует акции с названием Пэп-Бойс, Мэнни, Моу, and Джек, пока не убедится в их сверхдоходности, но к тому времени они вырастут в 10 раз. Громогласное заявление на приеме с коктейлем о том, что вы держите Pep Boys, вряд ли привлечет к вам публику. Но стоит только прошептать Jeans Line International, как все начнут прислушиваться. Между тем, акции Jeans Line International только и делают, что падают, а акции Pep Boys, Manny, Moe Jack растут все выше и выше. Тот, кто обнаружит такие акции достаточно рано, может даже получить скидку за нелепость названия. Вот почему я всегда выискиваю компании вроде Pep Boys, Bob Evans или Consolidated Rock. Что касается последней, то, к сожалению, эта замечательная цементная компания изменила свое название сначала на «Конрок», а затем на более стильное «Калмат». Один из возможных вариантов перевода слова словосочетания «Consolidated Rock» с цементированный «Сцементированный камень». Пока она называлась «Consolidated Rock», никто ее не замечал. Второй. Скучная деятельность. Еще заманчивее, когда компания со скучным названием занимается чем-то совершенно скучным. Например, компания Crown, Cork and Seal, производит консервные банки и бутылочные пробки. Что может быть скучнее? В журнале «Тайм» рядом с интервью с Лия Кокой вы не найдете интервью с генеральным директором Crown Core Conceal, и это только плюс. Зато с акциями компании уж точно не соскучишься. Я уже упоминал о Seven Oaks International, компании, которая занимается обработкой купонов, дающих право на скидку в продуктовых магазинах. Так вот, взлет ее акции с 4 до 33 долларов вряд ли оставит кого равнодушным. На фоне успехов Seven Oaks International и Crown Core seal. Компания IBM смотрится как ревью в стиле Лас-Вегаса. А агентство Rent-A-Car – это чудесное предприятие при тесном сотрудничестве со страховой компанией, обеспечивает клиентов автомобилями на то время, пока их собственные машины находятся в ремонте. Первоначальное публичное размещение акций, которое агентство осуществило по цене 4 доллара, осталось незамеченным на Уолл-стрит. Какой уважающий себя финансовый магнат будет думать о том, на чем ездят люди, пока их автомобили стоят в мастерской? На проспект эмиссии агентства могли не обратить внимание точно так же, как не обращают внимание на рекламу обезболивающего средства. Его акции, однако, когда я последний раз интересовался ими, стоили уже 16 долларов. Компания, которая занимается скучными вещами, почти так же хороша, как и та, что имеет скучное название. Сочетание того и другого дает потрясающий эффект. Оно гарантирует, что профессиональные инвесторы не будут замечать компанию до тех пор, пока хорошие результаты не заставят их начать скупку акций, которая еще больше подхлестнет цену. Если у компании высокая прибыль и сильный баланс, но она занимается скучным делом, то ее акции долгое время идут по низкой цене. Как только компания станет модной и переоцененной, ее акции можно смело продавать падким на моду. Третий. Неприятное занятие. Компанию, чья деятельность вызывает не только скуку, но и отвращение – можно считать исключительно удачной находкой. В идеале занятие компанией должно заставлять людей передергиваться и вызывать тошноту. Взять хотя бы компанию Safety Clean. Название ее выглядит многообещающе. Компания, в имени которой на месте буквы «С» стоит «К» заслуживает внимания. Плюсом является и то, что когда-то Safety Clean была связана с Чикаго Ройхот. Слушайте отделившийся бизнес в этой главе. Safety Clean предлагает автомастерским установки для мойки грязных деталей. Установки освобождают автомехаников от необходимости промывать детали вручную в бензине, поэтому автомастерские охотно платят за услугу. Время от времени работники Safety Clean удаляют из установки отстой и масла и отправляют их на переработку. Они занимаются этой черной работой уже давно, но вы не увидите сюжета о ней ни на одном телеканале. Удалением грязного машинного масла Safety Clean не ограничилась. Она освоила производство жироуловителей для ресторанов и систем для улавливания других загрязнений. Какой аналитик захочет писать об этом? Какой портфельный менеджер захочет включить SafetyClean в свой список бумаг, рекомендованных к покупке? Желающих не так много. Именно этим и привлекательно SafetyClean. У нее, как и у Automatic Data Processing, непрерывно растет прибыль, а вместе с ней и акции. Ну а Envirodyne? Об этой компании я узнал несколько лет назад от Томаса Суини, который был тогда аналитиком Fidelity по продуктам лесопереработки, а теперь управляет Fidelity Capital, опрещающий фонд. Ее название вполне соответствует первому из признаков идеальной компании. Оно напоминает нечто разрушающее озоновый слой, но на самом деле имеет отношение к обеденному столу. ClearShields, один из ее филиалов, производит пластиковые вилки и соломинки, иными словами, представляет собой идеальный бизнес, с которым любой дурак справится. На деле, однако, им управляют высококлассные менеджеры, имеющие значительные доли в капитале компании. По производству столовых приборов из пластика Envirodyne занимает второе место. По производству пластиковых соломинок – третья, но главное не в этом, а в том, что она – самый низкозатратный производитель в отрасли. В 1985 году Инвайродайн начала вести переговоры по покупке Вискассы, ведущего производителя натуральных оболочек для сосисок и колбас. В результате Вискасса был куплен union Карбайт, почти что даром. В 1986 году она приобрела Филмку ведущего производителя пищевой упаковочной ПВХ-пленки. Пластиковые вилки, оболочки для сосисок, упаковочная пленка. Еще немного, и без ее продукции не обойдется ни один семейный пикник. В результате этих поглощений с 1985 по 1987 год прибыль компании выросла с 34 центов на акцию до 2 долларов и в 1988 году должна достичь 2,5 долларов. Компания успешно погасила долги, связанные с поглощениями, за счет собственных денежных потоков. Я купил ее акции в 1985 году за 3 доллара. На пике в 1988 году они торговались по 36,78 доллара. Четвертый. Отделившийся бизнес. Компании, появившиеся в результате отделения направлений деятельности или частей существующего бизнеса, подобно Safety Clean, которая вышла из недр Чикаго, Рохайт, или той R Us, отпочковавшаяся от... Interstate Department Stores нередко становятся удивительно привлекательными объектами инвестирования. Dark and Craft, возникшая когда-то в результате слияния, в конечном итоге разделилась для того, чтобы Craft снова стала чисто пищевой компанией. Dart, который принадлежит Tupperware, при отделении получила название Primark International и превратилась в превосходный объект инвестирования. То же самое произошло и с Craft, которую в 1988 году поглотила Филипп Моррис. Крупные компании не хотят, чтобы отдельные подразделения, оказались в беде и бросили на них тень. Отдельный бизнес имеет, как правило, сильный баланс и полностью готов к самостоятельной деятельности. Независимость развязывает руки новому руководству, которое может сократить затраты и найти нестандартные пути повышения прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Материалы об отделении, рассылаемые акционерам, обычно готовятся наспех и потому получаются небрежными и неполными, что превращает их в нечто лучшее, чем стандартная годовая отчетность. Уолл-стрит зачастую не понимает идею отделения и практически не обращает внимания на новых игроков. Инвесторам нередко навязывают акции, новоиспеченные компании в виде бонуса или дивиденда за участие в капитале материнской компании. Институциональные инвесторы расстаются с такими акциями так же легко, как расстаются с карманной мелочью или найденными деньгами. Все это – верные приметы акций отделившейся компаний. Здесь море возможностей для инвестора-любителя, особенно после недавнего бума слияний и поглощений. Компании под угрозой враждебного поглощения частенько спасаются от рейдеров путем продажи или отделения подразделений, которые потом становятся публичным бизнесом. После поглощения компаний обычной практикой является продажа ее частей, которые также обретают самостоятельность и превращаются в объекты инвестирования. Если вы узнали об отделении или получили несколько акций новой компании, немедленно исследуйте перспективы дальнейших инвестиций. Через месяц-другой после завершения отделения проверьте, не скупает ли кто из инсайдеров, руководителей или директоров акции. Это красноречиво характеризует уверенность руководства в перспективах компании. Самое крупное отделение связано с ATT, в результате расчленения которой появились компании с общим прозвищем Baby Bells, Ameritec, Bell Atlantic, Bell South, Nine Nex, Pacific Telesis, Southwestern Bell и US West. Пока материнская компания развивалась ни шатка, ни валка. в семи новых компаниях средний прирост капитала с ноября 1983 года по октябрь 1988 года составил 114%. С учетом дивидендов совокупная доходность приблизилась к 170%. Это вдвое выше среднерыночного уровня и выше доходности большинства известных взаимных фондов, включая и тот, которым управляет ваш покорный слуга. Получив свободу, семь региональных компаний сумели повысить свои доходы, снизить затраты и заработать хорошую прибыль. Они получили весь местный и региональный бизнес, желтые страницы и 50 центов с каждого доллара, поступающего ATT, за междугородную связь. Их ниша была превосходна. Крупные вложения в современное оборудование остались позади, поэтому им не пришлось разводнять акционерный капитал, выпуская дополнительные акции. Вполне естественным образом, Baby Bells начали конкурировать друг с другом и с самодовольной материнской компанией. Последняя постепенно теряла господство в высокодоходной сфере аренды оборудования, тратила силы на борьбу с новыми конкурентами Sprint и MCI и несла большие убытки в секторе компьютерных коммуникаций. Инвесторам, державшим акции старой ATT, отвели 18 месяцев на принятие решения, что делать. Они могли продать акции ATT и поставить на этом точку, оставить акции ATT вместе с полученными акциями Baby bells или продать акции ATT и сохранить акции Baby bells Те из них, кто не поленился и провел исследование, продали ATT и не только сохранили Baby bells но и максимально увеличили их долю в своих портфелях. Акционеры ATT, которых насчитывалось 2 миллиона 960 тысяч, получили горы информационных материалов с разъяснением планов Baby bells Новые компании выложили все свои намерения. Миллионы сотрудников ATT и ее бесчисленные поставщики ясно видели, что происходит. Знающих было слишком много, чтобы преимущество инвестора-любителя досталось лишь отдельным счастливчикам. Уж если на то пошло, то каждый владелец телефона ощущал приближение больших перемен. Я тоже не остался в стороне, но мой выигрыш оказался скромным, поскольку трудно было представить, что традиционно консервативным компаниям удастся добиться успеха так быстро. 5. Отсутствие интереса со стороны институциональных инвесторов и аналитиков. Акции, которые мало привлекают или вообще не интересуют институциональных инвесторов – потенциальные победители. Найдите компанию, где ни разу не побывал аналитик и которую не знает ни один из них, и у вас в руках двойной победитель. Я едва не прыгаю от радости, когда в компании говорят, что в последний раз там видели аналитика три года назад. Это совсем не редкость в банках, судосберегательных и страховых компаниях. Их тысячи, а Уолл-стрит интересуют не более сотни. Не меньше интерес я проявляю и к некогда популярным акциям, от которых отвернулись профессионалы. Такое случилось с Chrysler и Exxon вблизи минимума как раз перед разворотом. Информацию о вложениях институциональных инвесторов можно найти в следующих источниках: Vickers Institutional Holdings Guide, Nelson Directory of Investment Research и Spectrum Surveys издаваемом компанией CDA Investment Technologies. Не менее полезны Value Investment Survey и книги с отрывными листами агентства CNp, которые обычно предоставляются фондовыми брокерами. Шестой. Слухи о причастности к токсичным отходам или мафии. Трудно представить более идеальную отрасль, чем утилизация отходов. После натуральных оболочек для колбасных изделий, жиры и грязного масла ничто не отвращает людей больше, чем сточные воды и токсичные отходы. Вот почему я очень обрадовался, когда однажды ко мне в офис пожаловали руководители компании по утилизации твердых отходов. Они прибыли в город для участия в конференции по твердым отходам и привезли с собой стенды и кучу слайдов. Только представьте, как чудесно это должно было выглядеть. Но одеты они были не в привычные всем голубые хлопчатобумажные наглухо застегнутые робы, которые мы видим изо дня в день, а в тенниске с надписью «Твердые отходы». Ну прямо члены команды по боулингу с одноименным названием. Однако нет ничего лучше именно таких руководителей. Те счастливчики, которые купили акции Waste Management Incorporated, уже знают, что они выросли почти в сто раз. Перспективы у Waste Management еще лучше, чем у Safety Clean, потому как эта компания связана с немыслимыми вещами, токсичными отходами и мафией. Тот, кто полагает, что мафия заправляет итальянскими ресторанами, газетными киосками, химчистками, стройплощадками и прессами для получения оливкового масла, наверняка думает, что мафия контролирует и переработку мусора. Такое фантастическое представление сыграло на руку тем, кто раньше всех приобрел акции Waste Management, которые, как это обычно бывает, были недооцененными. Наверное, это слухи о причастности мафии к утилизации отходов отпугнули инвесторов, опасавшихся мафии в гостиничном и игорном бизнесе. Помните, какой ужас навивали акции казино, которые сегодня готов купить каждый? Считалось, что респектабельным инвесторам нельзя связываться с этими акциями, потому как казино – это сама мафия. Но стоило акциям и прибылям взлететь, и мафия отошла на второй план. С приходом в этот бизнес компании Holiday Inn и Hilton, инвестиции в акции казино стали обычным делом. Седьмой. Гнетущее впечатление. Мой фаворит в этой категории – Service Corporation International, SCI, которая к тому же имеет скучное название. Я узнал об этой компании от Джорджа Вандерхайдена, бывшего аналитика Fidelity в сфере электроники, успешно руководящего сегодня Fidelity Destiny Fund. Помимо токсичных отходов, Уолл-стрит не любит все, что имеет отношение к смерти. А SCI напрямую связана с ритуальными услугами. На протяжении нескольких лет эта хьюстонская компания скупает местные семейные предприятия, занимающиеся похоронным бизнесом, как это делала Ганнет с провинциальными газетами. SCI превратилась в своего рода Макдональдс в сфере ритуальных услуг. Предмет ее внимания – активный бизнес, организующий не менее десятка похорон в неделю. Мелкими похоронными бюро, для которых пара похорон в неделю является нормой, она не интересуется. Последний подсчет показал, что SCI принадлежат 461 похоронное бюро, 121 кладбище, 76 цветочных магазинов, 21 производственно-складской центр и три службы доставки гробов. Классическая вертикально интегрированная компания. Вершиной ее славы стали похороны Говарда Хьюза. SCI первая ввела полисы предварительной оплаты или резервирование услуг, завоевавшие большую популярность. Они позволяли любому оплатить собственные похороны и гроб заранее, когда есть деньги, и избавить от расходов своих родственников. Даже если стоимость ритуальных услуг утроится к тому моменту, когда они понадобятся, тело придадут земле по старым ценам. Это выгодно семье покойного и еще выгоднее компании. SCI получает деньги от предварительной оплаты сразу – и ее касса постоянно пополняется. Если она будет получать за полисы 50 миллионов долларов каждый год, то эти деньги превратятся в миллиарды к тому времени, когда придется выполнять обязательства. Не так давно компания расширила свои операции и стала предлагать полисы другим похоронным бюро. В последние пять лет предварительные продажи похоронных услуг росли на 40% в год. Бывает, что история успеха дополняется неожиданной удачей. Именно это произошло с SCI, которая заключила очень выгодную сделку с American General, компанией, заинтересованной в покупке принадлежавшего SCI земельного участка в Хьюстоне. В обмен American General предложила 20-процентный пакет акций SCI. SCI не только вернула без затрат свои акции, но и получила право продолжать работу на старом месте в течение двух лет, пока не переберется в другой район Хьюстона. SCI замечательно тем, что долгие годы профессиональные инвесторы избегали ее. Даже фантастические достижения компании не помогали. Руководителям SCI оставалось только устроить демонстрацию на катафалках для привлечения внимания. Те инвесторы-любители, которые были в курсе событий, могли купить акции гарантированного победителя с устойчиво растущей прибылью намного дешевле, чем ходовые акции компаний из какой-нибудь популярной отрасли. Инвестиционная возможность была идеальной. Компания работала как часы, каждый мог убедиться в этом сам. Прибыль стабильно росла, бизнес быстро, практически без заимствований расширялся, а Уолл-стрит смотрела в другую сторону. Лишь в 1986 году SCI обрела наконец поклонников среди институциональных инвесторов, которые скупили более 50% акций, и стала пользоваться вниманием со стороны аналитиков. К тому моменту, когда акции SCI признали на Уолл-стрит – они превратились в двадцатикратник, а потом сильно сдали по сравнению с рынком. Помимо давления со стороны институциональных инвесторов, доля которых к этому времени была очень высокой, и брокеров на компанию отрицательно повлияло поглощение двух фирм, занимающихся производством гробов. К тому же резко повысилась стоимость приобретения перспективных похоронных бюро и кладбищ, поэтому рост доходов от продажи полисов оказался ниже ожидаемого. Восьмой. Нерастущая отрасль. Многие предпочитают инвестировать в быстрорастущие отрасли, где много шума и суеты. Но только не я. Мне по душе медленно растущие отрасли вроде пластмассовых ножей и вилок, если на горизонте нет совсем не растущей отрасли вроде ритуальных услуг. Вот где появляются самые крупные победители. В наэлектризованной атмосфере быстрорастущей отрасли уже ничто не может взволновать, разве что падение акций. Производство ковровых покрытий в 1950-е годы. Электроники в 1960-е годы и компьютеров в 1980-е годы росло захватывающе быстро, однако процветание многочисленных компаний в этих секторах было недолгим. Все потому, что в популярных отраслях на каждый продукт приходится тысяча выпускников Массачусетского технологического университета, занятых удешевлением производства путем его переноса на Тайвань. Стоит одной компьютерной компании создать лучший в мире текстовый процессор – это Как 10 конкурентов вкладывают 100 миллионов долларов в разработку еще более совершенного и выпускают его на рынок уже через 8 месяцев. Такого не случается с бутылочными пробками, услугами по учету купонов, переработкой грязного масла и сетями мотелей. SCI помогло то, что в отрасли ритуальных услуг практически нет роста, похоронный бизнес в стране растет всего на 1% в год. Это слишком мало, чтобы заинтересовать любителей бурной деятельности, которые предпочитают компьютеры. Зато этот бизнес стабилен, а его клиентская база надежна, как ни одна другая. В нерастущей отрасли, особенно той, которая занимается скучнейшим делом и вызывает у людей неприятные ассоциации, нет проблем с конкуренцией. В ней не нужно опасаться наплыва новых соперников, желающих просто не находится. Это создает условия для непрерывного развития и укрепления позиций на рынке, подобно SCI. В её собственности 5% похоронных бюро страны, и ничто не мешает ей довести рыночную долю до 10-15%. С SCI не станет связываться ни один выпускник школы бизнеса Уортона, а в инвестиционных банках вряд ли поймут того, кто пожелает специализироваться на акциях фирм, собирающих грязное масло в автомастерских».